Наш предок Ассур Назирапли, жесточайший жестоких, захватил трон, убив для этого собственного отца, и начал править мечом и кровью. Он завоевал область озера Урумия, что открыло его путь в Камаген и Хабур. Его сын обложил данью шуит из Тирсидон Джебель. Его подданным стал даже Егу, сыном Омри, чье имя внушало страх тысячам людей. Завоевания, начатые Ассуром на Зиропли, привели его армии в Мидию, оттуда в Израиль, Дамаск, Эдом, Арпат, Вавилоны и Умилу. Кто помнит теперь эти географические названия, я и так сделал достаточно намёков. Попробуйте теперь угадать, что это за планета. Похищенные записки Воздух был особенно густым на том отрезке королевской дороги, который заканчивался плоской площадкой, ведущей к мосту через реку Айдахо. Поворачивая направо, дорога выходила за пределы огромной рукотворной скалы. Идя рядом с императорской тележкой, Манео смотрел на вымощенную ленту дороги, взбегающую на гребень горы и переходящую в стальные, казавшиеся кружевными конструкции моста, до которого оставалось ещё около километра. Река глубоководная в расселине делала резкий изгиб и, пройдя каскад из нескольких водопадов, уходила вправо к дальней оконечности запретного леса, где отвесные скалы упирались своими подножиями в берега. В этом предместье Онна находились благоухающие сады, поставляющие фрукты для населения города. Манео смотрел на реку. Вершина каньона освещалась ярким утренним солнцем, Остальное русло нежилось в тени, монотонность которой нарушали лишь серебристые брызги водопадов. Дорога ярко сияла в лучах утреннего солнца, а враги, спускавшиеся к ней с обеих сторон, зияли узкими чёрными тенями, словно стрелы, указывающие верный путь. И Идти по дороге было уже довольно жарко, в воздухе дрожала знойная марева, предупреждая наступающий день. «Мы точно успеем в город до наступления жары», – подумал Манео. Он трусцой бежал по дороге, проявляя усталое терпение, как и всегда в этом месте. Взгляд его остановился на оврагах. В одном из них ждут музейные фримены со своей петицией. Так он, во всяком случае, договорился с ними. Теперь их уже не остановить, а в боге-императоре всё больше и больше проявлялись черты червя. Лето услышал Фрименов намного раньше, чем Манео. «Прислушайся», — приказал Император. Манео превратился в слух. Лето перекатил своё длинное тело по дну тележки, выпрямил спину и, открыв защитный пузырь, стал внимательно вглядываться вперёд. Манео прекрасно понимал, что происходит. Ле это чувство которого были намного сильнее, чем у любого из смертных, ощутил впереди источник беспокойства. Фримены начали продвигаться к дороге. Манео позволил себе отстать от тележки на один шаг, продолжая двигаться за ней на положенной дистанции. В этот миг он и услышал приближение людей. Послышался шорох гравия. Появились первые фримены, выходящие из расселин и оврагов по обеим сторонам дороги приблизительно в 100 метрах впереди кортежа. Дунка Найдаха, опередив своих гвардейцев, догнал Манео. «Это фримены?» – спросил Айдаха. «Да», – ответил Мажордом и заметил, что Лето прижал тело к одной тележке Музейные фримены собрались на дороге компактной группой и сбросили с себя плащи, под которыми были надеты красно-пурпурные наряды. Монео едва не задохнулся. Фримены были одеты, как паломники. Под цветной одеждой угадывались чёрные рубашки. Те, кто был на переднем плане, держали в руках свернутые трубкой бумажные листки. Они размахивали свитками, а вся группа принялась петь и приплясывать, продвигаясь в направлении придворного кортежа. «Петиция, господин!» — кричали первые. «Выслушайте нашу петицию!» «Дункан!» Крикнуло Лето. «Очисти от них дорогу!» Голос Лето не успел затихнуть, как сквозь толпу придворных вперёд ринулись говорящие рыбы «Выполнять приказ своего бога!» Айдаха подал знак к атаке и сам бросился навстречу приближающейся толпе. Гвардейцы построились фалангой, во главе которой встал Дункан. Лето одним ударом смял воздушный пузырь и, ускорив движение тележки, закричал громовым голосом «Убирайтесь, Ван! Убирайтесь!» Музейные фримены, видя, что вперёд двинулись гвардейцы, а тележка начала набирать скорость, расступились, освободив середину дороги. Манео принужденный бежать рядом с повозкой, с изумлением увидел, что Фримены нагло нарушают всю программу подачи петиции. Толпа поющих речитатив Фрименов вдруг словно по команде сбросила пёстрое одеяние, оказавшись в один миг в точно такой же чёрной форме, какую носил Айдаха. «Что они делают?» – в ужасе подумал Манео. Он не успел додумать до конца свою мысль, как увидел, что лица Фрименов словно тают и превращаются в одно лицо. Лицо Дункана Айдаха. «Лицеделы!» – дико крикнул кто-то. Лето тоже был захвачен вихрем стремительно развивающихся событий, топотом множество ног по дороге, воинскими командами, под которые говорящие рыбы строились в фалангу. Разогнав тележку, Лето вплотную приблизился к гвардейцам. Зазвенел звонок, заревел клаксон императорской тележки, сбив с толку даже некоторых говорящих рыб, которых тренировали, вырабатывая привычку к этому шуму. В этот миг просители отбросили в сторону плащи, и их лица замерцали необыкновенным сходством с лицом Майдаха. Лето услышал крик танцующее лицом!» и даже узнал голос. Это кричал клерк из императорской бухгалтерии. Первой реакцией Лето было изумление. Гвардейцы сошлись с танцующими лицом. Пение сменилось кликами сражающихся. Лето узнал боевой клич тлейлоксианцев. Плотное кольцо говорящих рыб сомкнулось вокруг одетого в чёрную форму айдаха. Женщины выполняли приказ Лето, который велел им беречь своего командира в бою. Но как они смогут отличить его от остальных? Лето резко остановил свою повозку. Отсюда он ясно видел говорящих рыб, которые яростно работали своими дубинами. Солнце сверкало на клинках отравленных ножей. Раздавался резкий скрижащий звук выстрелов лазерных ружей. Этот звук бабушка Лето описывала как «самый страшный звук в нашей вселенной». Из передних рядов воинов доносились хриплые, яростные крики. Лето среагировал на первый же выстрел ружей. Он повернул тележку с дороги направо, снял её с колёс и поставил на шагающую подвеску и направил её в гущу танцующих лицом, стараясь отыскать слабое место в их боевых порядках. Описывая короткие дуги, Лето начал поражать нападавших слева, ощущая соприкосновение металла с живой плотью. От этих ударов полилась кровь. Лето направил тележку в овраг, потом поднялся по его зубчатой стене наверх, на наблюдательный пункт, где он и остановился, будучи вне досягаемости огня ручных лазерных ружей. Какой сюрприз! Всё огромное тело Бога Императора сотрясалось от неудержимого хохота. Изумление его постепенно улеглось. Со своего места Лето хорошо видел мост и поле битвы. Тела лежали повсюду, даже в оврагах. На трупах были роскошные одежды придворных, форма говорящих рыб, окровавленные чёрные мундиры, танцующих лицом. Уцелевшие придворные столпились подальше от сражающихся, а говорящие рыбы сновали между телами и наносили поверженным врагам удары ножами, чтобы убить их наверняка. Лето напряжённо искал взглядом чёрную форму Айдаха, но не мог найти... ни одной стоящей на ногах фигуры в чёрном, Лето на мгновение растерялся, потом разглядел группу говорящих рыб среди толпы придворных, а среди женщин фигуру обнажённого мужчины. Совершенно голого. Это был Дункан. Голый, ну конечно. Тунка Айдаха без формы не был танцующим лицом. Лето снова охватил приступ смеха. Какое это было потрясение для атакующих. Они, очевидно, не были готовы к такому повороту событий. Лето спустился на дорогу, вновь поставил тележку на колёса и покатился по мосту. Он пересекал мост с ощущением чего-то уже виденного, воскресив память и воспоминания о тысячах мостов, служивших полем битвы и усеянных трупами. Освободив мост и вырвавшись из кольца своих гвардейцев, Дункан бегом бросился к тележке, отталкивая ногами трупы и огибая их на ходу. Лето остановил тележку и ждал, когда Айдаха подбежит к нему. Начальник говорящих рыб был похож на греческого воина-вестника, который спешит принести царю сообщение о победе над неприятелем. Исторические факты переполнили память Лето. Айдаха резко остановился возле тележки. Лето открыл пузырь. «Танцующие лицом все как один, будь не прокляты!» Едва переведя дух, прокричал Дункан. Не пытаясь скрыть удивление, Лето спросил, «Чья это была идея раздеться?» «Моя, но они не дали мне сражаться!» манео подбежал к тележке вместе с группой гвардейцев. Одна из говорящих рыбы бросила ойдах осенний плач говорящей рыбы, крикнув при этом. «Мы стараемся найти целый комплект обмундирования на каком-нибудь трупе!» «Я разорвал свою форму!» – пояснил Дункан. «Ускользнул ли кто-нибудь из танцующих лицом?» – спросил манео ни один», — ответил Айдаха. «Я признаю, что женщины хорошие бойцы, но почему они не дали мне вмешаться?» «Потому что по уставу они обязаны тебя защищать», — сказала Лето. «Они всегда защищают самое ценное». «Четверо из них погибли, не пуская меня в схватку», — возмутился Айдаха. «Всего мы потеряли около 30 человек, господин, и подсчёт ещё не окончен», — сказал Манео. «Сколько было танцующих лицом?» – спросил Лето. «Похоже, их было около пятидесяти, господин», – ответил Манео. Лицо его было озабочено. Лето усмехнулся. «Над чем вы смеётесь?» – гневно спросил Айдаха. «Больше тридцати наших людей. Но как же неумело были тлелок сеансы!» – проговорил Лето. Вы не можете себе представить, что каких-нибудь 500 лет назад они были бы намного эффективнее и намного опаснее. Трудно себе представить, что они разыграли бы этот пошлый глупый маскарад, и они не смогли предугадать твой блестящий ответ. «У них были лазерные ружья?» — сказал Айдаха. Лето развернул передние сегменты своего массивного корпуса и указал на отверстие, прожжённое в куполе балдахина. Края отверстия были оплавлены. «Есть ещё несколько попаданий внизу», — сказал он. «По счастью, не были задеты подвеска и колёса». Айдаха с удивлением возрелся на отверстие. Оно находилось на одном уровне с телом Лето. «Они не попали в вас?» — спросил он. «Попали», — ответила Лето. «Так вы ранены?» «Лучи и для меня безвредны», — солгала Лето. Когда у нас будет время, я это продемонстрирую. Но для меня они не безвредны, сказал Айдаха, и для моих гвардейцев тоже, мы должны получить защитные пояса. Защитные полевые пояса запрещены в Империи, ответил Лето. Их ношение карается смертью. Защита – это большой вопрос, вмешался в разговор Манео. Айдаха, решив, что Манео спрашивает о том, что такое защитный пояс, охотно пустился в объяснение. Пояс образует силовое защитное поле, которое отталкивает от себя любой объект, который входит в него на опасной скорости. Но у этой защиты есть один существенный недостаток. Если силовое поле пересекается с лучом лазера, то в результате происходит взрыв, равный по мощности взрыву водородной бомбы, и этот взрыв поражает как атакующего, так и его цель. Маннео недоумённо взглянул на Айдаха, и тот утвердительно кивнул. "Так что я хорошо понимаю, почему они запрещены", продолжал Айдаха. "Полагаю, что Великая конвенция относительно атомного оружия до сих пор действует. Действует и даже лучше с тех пор, как мы выявили запасы атомного оружия у некоторых семейств, изъяли его и переправили в безопасное место", сказал ли это «Но думаю, что сейчас не время обсуждать подобные проблемы». «Но мы можем обсудить более насущную проблему», — не сдавался айдаха «Сейчас мы выйдем на открытое место. Это очень опасно, и мы должны...» «Это традиция, и мы не станем её нарушать», — отрезала Лето. Манео склонился к уху Дункана. «Ты начинаешь раздражать господа Лето», — сказал Мажордом. «Но...» «Ты понял, насколько легче контролировать население, которое передвигается пешком?» — спросил Монео. Айдаха, только теперь всё поняв, резко повернулся и посмотрел в глаза Манео Воспользовавшись паузой, Лето отдал необходимое распоряжение. Манео позаботься, чтобы здесь не осталось никаких следов нападения, ни одного пятнышка крови, ни обрывков одежды, ничего!» «Слушаюсь, господин». Айдаха повернулся на шум и увидел, что все, кто уцелел, даже те, кто был ранен и перевязан на скорую руку, подошли ближе, чтобы слышать разговор. «Вы все!» – обратился к ним Лето. «Не должны никому рассказывать о том, что здесь произошло. Пусть об этом волнуются тлилоксианцы». Он посмотрел на Айдаха. «Дункан, каким образом в этот район проникли лицеделы? Ведь здесь должны были находиться лишь музейные фримены». Айдаха непроизвольно взглянул на Манео. «Господин, это моя вина!» — сказал тот. «Это я отвечал за Фрименов, которые должны были подать вам свою петицию. Я уверил в этом Дункана Айдаха». «Я хорошо помню о том, что ты упоминал о петиции», — произнес Лето. «Я думал, что это позабавит вас, господин». «Петиции меня не забавляют, раздражают». И особенно меня раздражают петиции от людей, которые в моей схеме существуют только для того, чтобы сохранить древние формы жизни. Господин, вы сами столько раз говорили, что эти паломничества вызывают у вас непреодолимую скуку. Я совершаю эти паломничества-то не для того, чтобы разгонять скуку этих реженых. Мой господин, эти музейные фримены ничего не смыслят в древнем образе жизни». Они хороши только в соблюдении внешней обрядности. Это естественно, нагоняет на них страшную скуку, и они подают разнообразные петиции только для того, чтобы потешаться некоторым разнообразием. Вот что меня раздражает. Я не допущу никаких изменений и никакого разнообразия. Кстати, от кого ты узнала готовящиеся петиции? От самих примонов, ответил Манео. Была делег Он осёкся на полусловии и нахмурился. «Тебе были знакомы члены этой делегации?» «Конечно, господин иначебий...» «Они мертвы», — вмешался в разговор Айдаха. Манео посмотрел на него непонимающим взглядом. «Люди, которых ты знал, были убиты и заменены танцующими лицом». «Это моё упущение», — признало это «Мне следовало научить всех способу распознавать этих мимов». «Я обязательно сделаю это! Они стали слишком дерзкими в последнее время!» «Почему они так осмирели?» – спросил айдаха «Возможно, потому что хотят отвлечь нас от чего-то очень важного!» – произнёс Манео. Лето улыбнулся Мажородому. Как только его жизни начинает угрожать опасность, его ум начинает очень хорошо работать. Манео ошибся, приняв танцующих лицом за знакомых Фрименов. И теперь понимал, что продолжение его службы зависит от того, проявит ли он те способности, за которые его выбрал Император. «Итак, теперь у нас есть время приготовиться», — сказал Лето. «От чего они хотят нас отвлечь?» — спросил Айдаха. «От другого заговора, который они плетут», — ответила Лето. «Они думают, что я жестоко накажу их за это нападение». «Но их ядро останется целым, и это благодаря тебе, Дункан?» «Но не похоже, чтобы они собирались проигрывать эту схватку», — возразил Айдаха. «Но они были готовы к такому повороту событий», — сказал Манео. «Они полагают, что я не уничтожу их, потому что у них единственных хранятся исходные клетки моих Дунканов», — сказала Лето. «Ты меня понимаешь, Айдаха «Я не правы?» — спросил тот. «Их подход неверен», — уклончиво ответил Лето. Он повернулся к Манео. «Мы должны прийти вон, не имея никаких следов нападения. Сменить форму, заменить мёртвых и раненых гвардейцев новыми. И пусть всё будет как было». «Убитые есть и среди придворных», — доложил Манео. «Замените их тоже», — распорядился Лето. Манео поклонился». «Слушаюсь, господин. Пошли в цитадель за новым балдахином к моей тележке. Как прикажет мой господин». Лето подал тележку назад, потом направил её к мосту и, обернувшись, сказал «Дункан, ты будешь сопровождать меня». Медленно и неохотно Дункан оставил Манео и других и, ускорив шаг, нагнал тележку и пошёл рядом с ней, глядя на Лето. «Что тебя тревожит, Дункан?» – спросил Лето. «Вы действительно считаете меня своим Дунканом?» «Конечно, точно так же, как и ты считаешь меня своим Лето». «Почему вы не знали о готовящемся нападении?» «С помощью моего хвалёного предзнания». «Да! Танцующие лицом долго не привлекали моего внимания», – ответила Лето. Теперь я полагаю, это отношение изменится. Не слишком сильно. Почему? Потому что Манео прав. Я не стану отвлекаться по мелочам. Они действительно могли вас убить. С определённой долей вероятности. Знаешь, Дункан, лишь немногие понимают, какой катастрофой станет моя смерть. Что замышляют тлейлаксианцы? Ловушку, я думаю, обыкновенную, милую ловушку. Они послали мне сигнал, Дункан. Какой сигнал? Началась новая эскалация отчаянных попыток совершить переворот. Это просто идея фикс у некоторых из моих подданных. Они перешли мост и начали взбираться на наблюдательный пункт лета. Айдаха молча переваривал услышанное. На вершине скалы Лето оглянулся и посмотрел на выжженную пустыню Сарьиры. За мостом на месте нападения слышался плащ тех, кто потерял в схватке своих близких. Своим обострённым слухом Лето различил голос Манео, который предупреждал их о том, что время траура должно быть по необходимости кратким, что в цитадели остались другие близкие что не стоит навлекать на себя гнев бога Императора. «Их слёзы высохнут, и на лицах вновь появятся улыбки к тому времени, когда мы достигнем Онна», — подумал Лето. «Они думают, что я их презираю, но какое значение это имеет в действительности? Это всего лишь маленькие нюансы в настроении тех, кто мало живёт и мало думает». Вид пустыни успокоил Лето. С этого места не было видно реку, текущую на дне каньона. Она становилась видна только если повернуться на 360 градусов в направлении города праздненств. Слегка повернувшись влево, Лето увидело пушку запретного леса. Зелёный ландшафт заставил Лето вспомнить о том, что Сарьир – это всего лишь жалкий остаток той могучей бескрайней пустыни, перед которой трепетали не только обычные люди, но даже дикие фримены, которые кочевали по ней. «Это река!» подумала Лето. «Если я обернусь, то увижу плоды своих рук». Рукотворная расщерина, с которой падали воды реки Айдаха, была простым расширением того пролома, который сделал Муаддиб в защитном валу, и сквозь который в пустыню ворвались его легионы верхом на червях. Там, где сейчас течёт вода, Муаддиб во время бури входил в историю. И в то, что произошло после него... Лето услышал знакомые шаги Манео. Тот взбирался на смотровую площадку. Манео поднялся на вершину и остановился, стараясь отдышаться. «Когда мы отправимся дальше?» – спросил Айдаха. Манео взмахнул рукой, призвав Айдаха к молчанию, и обратился к Лето. «Господин, мы получили сообщение из Онна. Бенни Гессерид предупредили нас о том, что вы будете атакованы близ моста». Айдаха презрительно хмыкнул. Не слишком ли поздно пришло их предупреждение? «Это не их вина», — сказал Манао. «Капитан говорящих рыб не поверила им». Тем временем к смотровой площадке начали подтягиваться остальные члены свиты. Некоторые из них до сих пор не оправились от потрясения и еле волочили ноги. Вселяя в них бодрость, среди них сновали говорящие рыбы. «Уберите гвардию с посольства Бенегессерит!» Распорядился Лето. «Направьте им послание. Скажите, что их аудиенция будет последней, но пусть они ничего не опасаются. Скажите им, что последние станут первыми. Они поймут этот намёк». «Как быть с Тлейлаксу?» Спросил айдаха Лето обернулся к Монео. «Да, Тлейлаксу, мы пошлём им предупреждение». «Какое, господин...» После моего приказа, но не ранее, посол Тлейлаксу будет подвергнут телесному наказанию и изгнан. Господин, ты не согласен? Если мы хотим сохранить тайну, Манео оглянулся на место побоище, то каким образом мы объясним эту парку Мы не станем ничего объяснять. Мы не приведём никаких причин? Никаких. «Но, мой господин, пойдут слухи и разговоры?» «Я просто реагирую, Манео! Пусть моя бессознательная часть, которая действует автоматически, получит в этом деле полную свободу!» «Это породит большой страх, мой господин!» Айдах расхохотался и встал между тележкой и Манео. «Это же благодеяние для посла! Были правители, которые за такое просто сожгли бы дурака на медленном огне!» Манео обратился к Лето через плечо Айдаха. «Но, мой господин, это действие подтвердит, что мы были атакованы». Натлилаксу об этом и так знают», — сказал Лето. «Но они ничего об этом не скажут». «И поскольку все нападавшие убиты», — вставил Айдаха. «Ты всё понял, Манео?» — спросил Лето. «Если мы придём вон свеженькими и безмятежными, тлилоксианцы сразу поймут, что потерпели сокрушительное поражение». Манео оглянулся на придворных и говорящих рыб, которые с величайшим вниманием прислушивались к разговору. Редко им приходилось слышать такую откровенную беседу между Императором и его ближайшими помощниками. «Когда мой господин подаст сигнал к наказанию посла?» – спросил Манео. «Во время аудиенции!» Лето услышал звук приближающихся орнитоптеров, увидел отблеск солнца на их винтах и крыльях и новый балдахин, подвешенный над машинами. «Пусть поврежденный балдахин доставят в цитадель и отремонтируют!» – приказала Лето, все еще глядя на приближающиеся винтокрылые машины. «Могут возникнуть вопросы, тогда скажите мастерам, чтобы они говорили любопытным, что Балдахин был повреждён песчаной бурей!» Манео вздохнул. «Как будет угодно, господину!» «Выше голову, Манео!» — сказала Лето. «Теперь иди рядом со мной, а ты, Айдаха, следуй со своими гвардейцами впереди!» «Вы думаете, что может быть ещё одна атака?» — спросил Айдаха. «Нет!» Но гвардию надо чем-то занять. Смени форму, я не хочу, чтобы ты носил одежду, запятанную грязными тлейлоксианцами. Айдаха поклонился и отошёл. Лето дал знак Манео подойти как можно ближе. Тот склонился к открытому колпаку и приблизил лицо к лицу повелителя. Лето понизил голос. Это особый урок для тебя, Манео. Господин, я понимаю, что должен был заподозрить танцу... танцующие лицом здесь ни при чём. Это урок для твоей дочери. Сионы? Какое отношение она могла? Скажи ей следующее. Очень уязвимо, подобно мне, она подчиняется непроизвольной силе, которая живёт в ней. Именно благодаря Сионе и этой силе я помню, что значит быть человеком и любить. Манео, ничего не понимая, возрился на лето. «Просто передай ей эти слова!» – сказал император. «Не пытайся понять их, просто передай ей мои слова!» Лето закрыл колпак и приготовил балдахин к смене. К тележке уже приближались мастера, вышедшие из орнитоптера. Манео оглянулся на людей, ожидающих сигнала на площадке. Он заметил, что многие ещё не ликвидировали следы схватки, одежда и внешность многих были в некотором беспорядке. Несколько придворных вставили в уши усилители, они явно подслушивали его разговор с лета. Такие приспособления делали только на Иксе. «Надо предупредить об этом Айдахе и Гвардию», — подумал Манео. Это открытие дало ему знать, что в государстве накапливается какая-то гниль. Как можно запрещать такие вещи, если все придворные говорящие рыбы знают, что сам император покупает на эксе запрещенные машины?